Глава 9. Вокруг Олега бушевал яростный вихрь. Волосы встали дыбом, сухо потрескивали. Даже волчья шерсть встапорщилась, по кончикам прогали искорки, щёлкали, будто кто давил в шеи. Магический кокон с трудом выдерживал удары. Через скорлупу пробивался свист, треск, непрестанный скрежет, будто он ломился сквозь гору, а не нёсся сквозь пустой воздух. Серая за магическим коконом исчезла почти мгновенно. Блеснул яркий зелёный свет, вынесло за пределы ствола. Но не успел перевести дух мол, уже под кроной про дуба, как и исчезла зелёная. Он нчался в во восток раз быстрее выпущенные рукой мрака стрелы. Даже сквозь полупрозрачную скорлупу кокона было страшно видеть ровную серую полосу внизу. Такое зрил только однажды. скакал на обезумевшем коне, свесившись с седла от стрелки меров, едва не вспахивая носом землю. Тогда перед глазами точно так же сливалась в серую дымную полосу. Воздух внутри кокона превратился в кисель, загустел. Олег чувствовал себя мухой, попавшей в клейкий сок берёзы. Зато в лицо не дул яростный ветер, что терзал на летящем ковре змеи рухи. Пожалуй, на такой скорости ветер срывал бы не только слюни, но и куски мяса. Внезапно он ощутил едва заметное изменение. Быстро вскинул к лицу кулак. На мизинце было серое кольцо, настолько незаметное, что не вспоминал с момента находки и не замечал. Руки редко бывали другого цвета, но сейчас колечко начало нагреваться само по себе. Сердце застучало чаще. Горячая кровь ударила в голову. До этого он нчался сквозь пространство холодный и рассудительный. Что понятно, то не страшно. Ладно, пусть страшно, но тот страх легко побороть, а неожиданное или малоожидаемое, так как в тайне надеялся, может поднять волосы дыбом на затылке и шерсть по всей спине. Кольцо начало наливаться тёмно-вишнёвым цветом. Так меняет цвет железо в горне, но палец не жгло. Тепло шло странно живое, словно к нему прижался сытым боком сонный котёнок. Внезапно ногам стало холоднее. Олег поспешно повторил заклятие, волосы встали дыбом, мог вывалиться из магического кокона. Хорошо, что никто из друзей не спросил даже куда именно пойдёт искать первоскрлупу. Даже сейчас всё ещё не знает в ту ли сторону. Прочим, куда бы ни пошёл, обязательно упрёшься, если верить старым волхвам. край света. Но это, если верить им, уже не раз убеждался, что древние, несмотря на расхожую мудрость, что в старину де были умнее, на самом деле знали не так уж много. Да и то, что знали, нуждается в поправках. Внезапно, как ножом в грудь ударило встречным ветром. Магический кокон раздулся и с треском лопнул. Олега бросило словно на каменную стену. От страшного удара захрустели кости. Он ощутил солёную кровь во рту. Но страшнее боли было осознание, что он ударился просто о воздух. В панике попытался укутаться в кокон снова, но боль путала мысли, острый ветер раздирал рот и забивал лёгкие. Ветер сменился, свирепо дул уже снизу, с каждым мгновением сильнее. В желудке ощутил пугающую пустоту. Сердце замерло. Он понял, что стремительно падает вниз. Прикрыв ладонями глаза, заставил себя посмотреть на встречу стремительно приближающейся земли. Его несло по крутой дуге на серо-зелёную массу, что прямо на глазах начала распадаться на зелёные холмы. Те разрослись, обозначились крохотные деревья. В страхе закрыл глаза. На заклинание нет времени, жизнь короче заклятия. Судорожно напрягся. Рвущий ноздри воздух донёс запах земляники. Он зажмурился плотнее, ожидая страшного удара осени. Его люто тряхнуло, смяло. Он закувыркался, с великим усилием замахал руками, с перепонками между пальцами. Нет, уже не руками. С встречной ветер едва не выламывал из плеч суставы длинных крыльев. Он расправил сперва наполовину, перебарывая встречное давление урагана, наконец распахнул крылья полностью. Перед вытаращенными глазами промелькнуло зеленое. В ноздри ударило запахом зелени, затем по лицу больно хлеснуло, а на зубах захрустело. Он с великим трудом начал подниматься по широкой дуге. Крылья ныли, во рту был гадостный вкус. Он с великим облегчением выплюнул грязный комок. Хорошо мрак не видел, как он на лету жрал траву. До сих пор вспоминает, как он зайца прибил. Олега передёрнуло. Представил, что запоздал бы хоть на крохотнейший миг на выходе из крутой дуги, не верхушки трав бы сживал. В плечах было горечу от боли. Он распрострал крылья, чувствуя, как тяжко напрягать жилы. Парил, поднимаясь на тёплых токах от земли. Когда внизу деревья снова стали крохотными, воздух уже не подпирал снизу. Пришлось скользить, как по ледяной горке, выискивать тёплые потоки. От усталости и жгучей боли мутилось в голове. Не лучше ли взять да помереть? За что так мучиться? Барамир рёг однажды, что без боли нет жизни. У кого не болит душа, тот вообще не человек. Душа либо болит, либо её нет. Если так, то он человек, с какого боку ни тронь, и душа стонет, и тело плачет. Олег начал от усталости падать. Крылья почти не держали. В гремящей от боли голове мелькнула странная, как холодная молния, мысль, что у богов, если он думает верно, души не должно быть вовсе. Замерзающие губы снова и снова повторили заклинание. Он падал, падал, крылья сложил. Надо успеть распахнуть у земли, а пока соберичь силы. Надо успеть распахнуть вовремя, а то и крылья не удержат. Крохотные деревья проплывали в двух-трёх вёрстах внизу. Олег без сил лежал на спине змея. Пальцы побелели, вцепившись в крупные чешуйки. И час уне пролежал на земле, как с неба упал, скованный заклятием змей, и Олег, постановив от боли и беспомощности, с третьей попытки вскарабкался на горбатую спину. Теперь вжимался между плитами. Пронизывающий ветер грозил сбросить на землю. Магический кокон больше не сотворить. Слишком мало сил. И так даже от простого заклятия слабость во всем теле, звон в ушах, от мощного кровь из десен, перед глазами меркнет свет. Он пощупал посох мощи, алый камень едва светится, все такое же теплый, словно живой. Земля проплывает далеко внизу медленно, нехотя. После стремительного броска в магическом коконе полет на змее кажется улиточным, да и страха перед высотой нет. После того как ощутил, а главное понял, что воздух не пустой, а вроде воды, только намного жиже, в нем тоже есть на что опираться. Страх, хоть и не ушел весь, но подчинился пониманию, а для волхва понимание, что секира в руках такого бойца как Мрак. Когда навстречу поплыли пухлые облака, змея с разгона врезался в вязкий туман, похожий на молоко из под больной коровы, рыкнул зло, судорожно захлопал крыльями. Их вынесло наверх. Поджатый к пузу лап измеи почти задевали белое поле. Над облачным покровом было холодно, как зимой на дереве в ветреную погоду. Змей взвыл, сложил крыли и камнем рухнул сквозь белое месиво из разреженной воды, молока и снега. Олегу показалось, что крылатый сарай даже глаза закрыл, только бы не видеть такой мерзости. Олег терпеливо удерживал тошноту. Внезапно белая пелена скользнула вверх, а далёкая земля пошла стремительно вырастать в размерах. Олег постучал предостерегающе по толстой шее змея. Кожеистая плёнка на глазах зверя оставалась опущенной. Уже обозначились кусты. Олег поспешно ударил посохом между ушей змея. Тот вскрикнул, распластал крылья, их едва не вывернуло встречным ветром. Олег опрожал к спине с такой силой, словно такой же змея обрушился на спину, а вся кровь отхлынула в то место, которым все, ока кроме Волхвов, мыслят место головы. Дурная жаба с крыльями, пробормотал Олег зло. Он вспомнил Мрака, тот всегда так называл змея, каково сейчас оборотню. Еж ли уцелел? Ему выпало самое трудное пойти ему или Тарху, той голову сложить и дело не сделать. А мраку всё одно на роду написано близкая гибель. Он ощутил вину. Так холодно рассуждает о близкой смерти друга, но с другой стороны, всем им не выйти живыми из этого похода, не говоря о том, что весь белый свет погаснет через 3 дня. Холодок пробежал по спине. Олег спешно отогнал жуткое видение конца света. Успеть бы до гибели хоть ударить по злу со всей дури или хотя бы плюнуть в глаза. Змея снизился настолько, что земля мелькала, как под копытами скачущего коня. Когда впереди в облаке желтой пыли возник табун коней крупноголовых и с короткими, как иглы, ежей гривами, змея опустился еще. Кусты и трава от бешеного лета слились в одну зеленую мерцающую полосу. Давай, жабка, прошептал Олег. Глаза слезились от свирепого встречного ветра, а губа наравила развернуть, как рану от сики рымрака. Давая зелёненькое бремени, свиробьиный скок. Ежели мрак уже спустился под удуплу, а за ним не заржавеет. Змей на лету ухватил самого рослого коня, поднялся на сотню саженей и разжал когти. Бетное животное с высоты кувыркнулось трижды, донёсся глухой удар. На земле осталось пятно распластанной и окровавленной тушки. Змеи даже не сделал круг, упал на жертву. Олег со вздохом развязал мешок. Сухари и ломоть мяса, казацкая еда, как говорил тот вожак молодого королевства Конан. Змеи под ним жадно чавкал и торопливо рвал тушу, брызгал кровью, словно боялся, что волк вслезет и съест все. Я ж не торгуйтай, объяснил Олег. Это с ним не садись за один стол. Но ты не очень. Большая сыть брюхо вредит. Нам еще ехать и ехать. Он как в воду глядел, а словевший змей пытался лечь соснуть, а когда Олег злобленно бил сапогом в раздутый как у жабы брюхо, змей выгибался и подставлял бока уже искусенные крупными с жука, рогача, змей и блохами. Пришлось ухватиться за посох. Нет, Тергита, я подумал с облегчением. Тот прикрывал бы ладонями глаза от вспышек жалящих молний, жалел бедного змея. У него все бедные, обижать нельзя даже лягушек. Зато сейчас, когда повеление подтвердил властью, подпрыгнул и затрепыхал крыльями как молодой воробей. Под белёсым брюхом сразу замелькала земля, и ещё как замелькала. Лес сменился кустарником с проплешинами голой земли. Те разрослись и заняли все пространство, полностью вытеснив пятна зелени. Земля потянулась безжизненная, голая, рыжая, как распавшееся железо, цвет оруды. Последние норки зверьков исчезли, мир стал безжизненным и безрадостным. Небо темнело. Олег сперва решил, что собираются тучи, когда чуть ее заставил вскинуть глаза, то вздрогнул и втянул голову в плечи. Над ним нависал, постепенно снижаясь, свод из полупрозрачного камня. В толще мелькали сгустки и искры. Змеи дрожал всем телом и летел, как испуганная утка, вытянувшись всем телом и суматошно ляпая крыльями. Воздух сгустился и застыл, такой же мертвый и враждебный, как земля и небо. Олег ощутил странный холод, словно над затылком пронизлась испанинская ладонь изо льда. Инстинктивно пригнулся. Небесные великаны, прошептал он. Вниз, жабко быстрее вниз. Змея тряхнула. Он побежал, выставив крылья парусами и гася сумасшедший бег о плотную стену воздуха. Олега сбросило. Болно ударился. Земля и небо трижды менялись местами. Олег вжимался в землю. Рука ледяного великана и мира вот-вот прихлопнет как муху. Он и его страшные братья живут именно здесь, на краю света. Великаны не являлись. Олег перевернулся на спину и в страхе обнаружил, что над ним совсем близко нависает грозное небо, от хрустальной тверди тянуло могильным холодом. Хляби небесные, вспомнил он в суеверном ужасе. Только бы выдержали. Он здесь зажат в угол, зальёт, как муравья в половодье. В десятке шагов бессильно распластался змей. Одно из крыльев, как подмял, так и не выправил. С упорщенным гребнем касался небесной тверди. Олег осторожно выставил перед собой сжатый кулак. Кольцо из серого металла изредка поблескивало, бесстрастное и равнодушное, как всегда. "А еж ли почудилось?" прошептал он в страхе и бессилии. "Еж ли кольцо только для красоты?" "Нет, какие бы волхвы ни были, древние или нынешние, мудрые или так себе, но для волхвов главное польза. Мы не прибитые таргитаи. Он вспомнил пробежну веков, отделяющую его от великой битвы волхвов, передёрнулся. Колечко могло утратить магическую мощь, могло повредиться в схватке, равной которой свет не видовал. Ноги едва держали. Олег заставил себя двигаться, опираясь на посох, на встречу страшной полоске. Там мертвое сине-зеленое небо смокалось с такой же мертвой землей, багровой, как запекшаяся кровь. Змей едва виднелся позади, когда волос опять словно бы коснулась невидимая рука. Олег вскинул посох, над головой звякнуло. Да, тот упирался в твёрдое. Если идти дальше, то лишь покорно склонив голову, затем ползти на четвереньках. Внезапно послышались хлопанье крыльев. В безжизненной пустыне, мёртвой и унылой, возникла и быстро росла тёмная точка. Олег настороженно наблюдал, как превратилось в пятнышко, приблизилось, задевая свод. Это оказался крупный ворон. Упал на землю, клюв разинул, как будто готовится каркнуть, но дышит так, что Олег ощутил горячее дыхание. "Далеко. Как ты сумел?" "Сумел", ответил Олег, всё ещё настороженный. Подумал про себя: "Что за спиной мрака он волк, а торгитает дудошник?" А без мрака, наверное, и Таргитая вынужден настораживаться, с первого хвататься за нож, потом говорить здрасте, Аристей. Ворон поглядел на него одним глазом, поворачивая голову, затем другим. А что, встречал еще подобного мне? Ну, мы прошли еще не весь мир. И что? Много еще можно встретить, думаю. Сам видишь, не очень. Только раз другой взмахнешь крылами. как головой в стену. Полетишь в другую, расшибаешься снова. Мурашки страха побежали по спине Олега. И часто ты так? Но протянул Ворон, уже справившись с дыханием: "Мудрому разве надо часто? К тому же мир стремительно расширяется. Раньше дня хватало, чтобы облететь весь, потом за неделю не успевал, а теперь и вовсе Люди виноваты, лезут во все стороны, не сидится, вот мира раздвигается. Скажи, ты хоть знаешь, что от сель тебе уже не выбраться? Олег запоздало услышал скрип земли под лапами убегающего змея. Захлопали крылья, донесся раздраженный вскрик. Крылатый зверь едва не сломал гребень о небесную твердь. Я же велел остаться! крикнул Олег в ужасе. Здесь чары не действуют, сообщил Ворон. Погляди. Что, зришь, окрест? В багровой земле белели крапинки. Олега снова обдало холодом. Древние герои тоже добирались, пусть даже мир тогда был со вчинку. Кости рассыпались в прах, вмялись в землю. И чего идут? Прокаркал ворон. Такова природа людская, на гибель идут, только бы не сидеть дома. А ты чего прилетел? Но... Прилетел не я, прилетает человек. Потому и прилетаю, что от ворона одна личина. Было бы вороном, стал бы перья трепать. Олег сказал с непонятным даже для себя раздражением. Тогда почему весь в перьях? Ворон задумчиво поскреб как тистой лапой голову. Перья отвратительно поскрипывали. А что не так? Я мудрый, понимаешь? А мудрому все одно в каком обличье. Мне перед девками не красоваться. Разве что перед воронами, буркнул Олег. Он напряжённо рассматривал край. Небесные плетали жало на плетезь земной плотно, без зазора. Медленно пошёл, пригибаясь вдоль края, вчувствуясь, вглядываясь. Ворон скакал следом, тоже присматривался, но не к краю, а к Олегу. Эх, не разумеешь. Не дорос, не знаешь других радостей, кроме радости рабов. Олег насторожился. Его упрекали не в отсутствии отваги, что простительно волхву, а в незнании, что за радости рабов. То же обычные радости. Раб мечтает наесться до отвала, до да затащить жену хозяина в кусты, а ночами грезит, как всех баб. Но об этом не только рабы, только Такой человек лишь с виду свободный. Человек рождается рабом и куда ни деться. Освободиться может только сам, да и то, ежели начнёт грезить о чём-то кроме рабских радостей. Ну-ну. Да хотя бы та же власть, хотя её добиваются, чтобы опять же нажраться и поиметь всех баб в своём королевстве, но затем видит, что сама власть даёт счастье больше, чем жратва и бабы. Олег покачал головой. Власти тоже не надо давать распускать руки. Мы уже видели одну такую власть. Если ты мудрый, скажи, в чём власть над властью? Ворон переступил с лапы на лапу. Вид был озадаченный. Снова посмотрел на Волхва то одним глазом, то другим. Не понял, выше власти у ради чего, по моему разумению? Должно быть, откуда знаешь, должно быть, повторил Олег прямо. Хоть мы из лесу, но мир познать стараемся. Суть жизни Должно быть нечто выше, власть над властью. Ворон шумно поскрёб лапой за ухом. Перья скрипели, будто ножом скоблил по сковороде. Больно сложна речь, а мудрость не бывает сложной, когда к ней привыкают, согласился Олег. Высохший труп он заметил издали. Мужчина был, судя по всему, высок и силён, кости широкие, руки длинные. Рядом с ним лежал мешок Олег не обратил бы внимания, но ткань давно истлела, и едва прикрытая уцелевшими лоскутами, тускло блестела горка золотых монет. Из неё торчали диковинные короны, рукояти двух кинжалов, за которые браться трудно из-за крупных алмазов на рукоятях, шкатулки и ск рынки из чистого золота. "А ты-то чего сюда забрёл?" прошептал Олег. И едва заметные чёрточки на тусклом своде задержали взор. Олег к своему удивлению понял, что понимает чужие знаки. Я прошел весь белый свет, гласила надпись с чертами и резами. Я собрал обманом много, очень много. Но как вернусь назад? Ну, плюнули бы в глаза, ответил Олег сумрачно. Ну, побили бы, отдал бы украденное, повинился бы. Глядишь и простили бы. Повинную голову меч не сечет. М-м, а секут, как говорит мрак, другое место. И уже забыв о несчастном, что неправдой прошёл мир, а назад не решился, потащился к самому краю, уже пригибая голову. Он ногой раздвинул горку золота. Тот твои наследники не знаю, да и вряд ли они сюда доберутся. Так что по закону я могу пользоваться тем, что осталось после тебя. Да только зачем мне мягкий металл? На коленях он подобрался к самому краю. Хрустальный купол опускался полога, холодный и на ощупь гладкий. Внутри толщи бродили неясные тени, сплетались размытыми кольцами, расплывались серым туманом. Под ногами уже не земля, плотный камень, а то и такой же хрусталь, только темнее. Олег стиснул пальцы в кулак. Кольцо тихонько звякнуло и замегало, словно задуваемая ветром свеча. Олег поспешно вытянул руку. Блеск разросся. Когда пальцы почти коснулись края, где смыкались небесная и земная горы, из кольца полыхнула слепящая белая молния. Ослеплённый, Олег отшатнулся. Никогда не видел такого чистого света. Свет первого дня творения. Даргитай бы сюда, мелькнула дикая мысль. Какую бы песню сложил? Сзади шумно заводился ворон. Он почти топтался на плечах Олега. Никогда бы не поверил. Чему? Что оно вот так силы сбереглась? Пока живём, надеемся. Да и ты откуда знал? У Олега от слабости кружилась голова. Во рту стало горячо и солоно. Он поспешно выплюнул тёплое. "Поконь запрещает глотать свою же кровь", прохрипел почти с ненавистью. "Потому что люди и в старые времена люди, как могли сюда не добраться?" Как могли волхвы не попробовать? Ворон шумно поскрёб лапой за ухом. Хм, впрочем, тогда мир был намного теснее. Ты чего летел за мной? спросил Олег зло. Мир погибнет через 3 дня, тебе ж всё одно. Ворон переступил с лапы на лапу. В круглых глазах было такое выражение, словно и сам удивлялся. По дури, чего ж ещё? А вас троих уже говорят Ты вроде бы вовсе самый могучий колдун на свете. Не умелый, этого не говорят, а именно могучий. Громко щёлкнуло, будто в костре раскололся от жара раскалённый камень. На стыке небесной и земной тверди возникла трещина, в узкую щелочку потянуло ледяным холодом. Олег поспешно вставил острый конец посоха, силой нажал, а латырь камень стал горячим под пальцами. Под древку побежали золотистые струйки. Ещё ледело смертным холодом. В кромешной тьме проплывали странные тени. Олег ощутил, как кровь превращается в мелкие льдинки. По ту сторону белого света ничто. Хаос. Там нет времени, нет дня или ночи, там ничего нет. Сцепив зубы, нажал сильнее. Когда край неба приподнялся до колен, рывком ухватился обеими руками. Под пальцами холодно и мёртво, словно держал стеклянную гору. Мышцы застонали, Олег услышал тихий треск, словно рвались мелкие жилы. Под ногами щёлкнуло. Он со страхом увидел, как от подошв в разные стороны разбегаются мелкие трещины. Сзади что-то предостерегающий каркал чёрный ворон. Олег напрягся, ощущая, как в тело вливается немыслимая магическая мощь. Посох покатился под ноги, погасший, даже латер камень перестал светиться. Сиам мощь земной магии, сейчас стремилась на этот край света, вливалась в тело лесного человека. В этот миг на всём белом свете колдуны, маги, волхвы, волшебники, чародей в бессилии опустили руки. Их чары перестали действовать. В разных странах мгновенно умирали, превращались в скелеты и рассыпались в пыль те чародеи, что поддерживали долгую жизнь за счёт магии. В разных странах лягушки превращались в людей, а звери скрытые магии в личинах людей внезапно становились зверями и падали под ударами мечей. Это был первый день на всем белом свете, когда все маги ощутили страшную силу незнамого ранее чародея, когда ощутили свое бессилие, когда за три петалии поклонились силе, которую не могли ни понять, ни окинуть взором. Олег вскинул край небесного свода на спину. Вот заливал глаза, он задыхался, боялся вздохнуть глубже. Страшная тяжесть ломала кости, сминала суставы. Под ногами трещины стали глубже. Он с ужасом увидел, что ноги медленно погружаются в гранитную плиту, словно в мягкую глину. Шаги край земли резко обрывался. Дальше блестело чёрным хрусталём. Из-за края, который уже не был краем земли, доносилось странное шевеление. Волосы Олега встали дыбом. Поневоле вслушивался, хотя отчётливо слышал только шум крови в ушах, да треск суставов и рвущихся жил. Похоже на тяжкие вздохи чего-то немыслимо огромного. Но что может жить, даже находиться за краем света? Он с трудом повернул голову, выдавил сквозь стиснутые зубы: "Аристей!" Взглянул бы На месте черного ворона стоял, пошатываясь, высокий худой человек в черной одежде. Лицо его было белее мела. Он трясся и закрывал лицо руками. Что ты, что ты наделал? Что надо, то и наделал. Смертный, ты хоть знаешь, что на твоих плечах вместе с небом весь вир и все небесные боги, все чертоги богов, все все? Что там за краем? спросил Олег в ответ. Ристей словно конь легнул между глаз, отпрыгнул, попятился. Ни за что. Никто из смертных, даже из бессмертных, ты вышел в ничто, где возникло первое яйцо. В хаосе смутно чувствовалось движение, но это не было создано родом. Там двигалось ужасающее, бесформенное, безобразное, не имеющее формы. Тьма и серые пятна сплетались. Хаос словно бы смотрел в открывшуюся щель с человеческой злобой. "Эй, ворона", позвал Олег сдавленно. "Погляди, мне нужна первая скорлупа, хоть крохотный обломок". Волосы Аристы стояли дыбом. Выглянуть за край? Он попятился ещё и издали смотрел на Олега с суеверным ужасом. Его трясло, как осиновый лист на ветру. "За край? Хоть Малость. Никто, даже боги. Олег, не отвечая, сжал зубы до хруста, напрягся и рывком повернулся, содрав на плечах кожу до мяса. Теперь он держал край небесного купола на одном плече. Пальцы соднило. Он вытянул свободную руку, сжал в кулак. Узкий луч слепящего белого света прорезал тьму. Олег боролся с тошнотой и слабостью. Несмотря на мощь магии и всего белого света, он терял силы пугающе быстро. Леденящий холод неживого мира вымораживал, ломал тело. Слезы то замерзали в глазах, то исчезали паром. Приливы жары и холода сменялись, но удары холода становились жгущие и длились дольше. Он в слепую пошарил по краю купола с внешней стороны. Поверхность была шероховатая, в выбоинах и выступах. Хаос остервенел, грыз купол, стремился достать ненавистную жизнь. Пальцы натыкались на мертвенно холодную в шипах и ссадинах стену. Такой мертвый камень Олег не встречал даже в самых голых скалах севера. Что там? – выкрикнул аристей. Под ногами трещало, будто Олег стоял на молодом льду. Ноги погрузились по щиколотке. Далеко внизу в темноте раздался новый вздох, тоскливый и безрадостный. Словно кто-то подобно Олегу держал на плечах немыслимую тяжесть. Олег опустил руку, белый луч постепенно расширялся, но вместе с тем терял яркость, наконец рассеялся во мраке. Именно там, на грани исчезновения света, угадывалось нечто немыслимо огромное, бесформенное. Что? надрывался Аристей. Не понять, прохрипел Олег. А внизу Горный массив похожий на лапу. Нет. В самом деле, не уж-то лапа черепахи. Род спятил поместить весь белый свет на горб большой черепахи. Пальцы кольнуло острым. Олег поспешно шарил вокруг осколка, цеплял ногтями, наконец расшатал и выдернул. В окровавленных пальцах, которые неверяще поднёс к лицу, Блестел кристаллик размером с орех. Он был похож на льдинку, но Олег чувствовал, что на всем белом свете не было ничего подобного. Аристей предостерегающе вскрикнул. Ноги лесного валхва уже погрузились до колен. Острые края трещины изодрали сапоги в клочья, а кровавели ноги. Олег с нечеловеческими усилиями переместил край свода с плеча на спину, напрягся, попытался выдрать ноги из каменных ям. Страшная тяжесть давила, небесный свод с каждым мгновением становился тяжелее. Сперва казалось, что уже ничего не получится, опоздал. Но как-то удалось подняться выше и поднять купол. В ушах стоял грохот, во рту кровь текла с подбородка. Он услышал свой стон, качнулся. Небесный свод словно заскользил в сторону. Донёсся отчаянный крик, мелькнул чёрный страшный грохот. Землю тряхнуло. Олег качнулся и упал лицом вниз. Под ним земля тряслась как испуганный конь. Олег взхлипывал от облегчения. Даже не думал, что небесный свод на его плечах был таким тяжёлым. Ты что наделал? Он с трудом повернул залитое потом и кровью лицо. Перед глазами быстро-быстро переступали, словно исполняли танец, худые ноги в сапогах из мягкой кожи. Аристей то подбегал, то отскакивал, словно его клевала большая ядовитая змея. Что-то стреслось, прохрипел Олег. Он не узнал своего испуглого голоса. Ты ты швырнул швырнул небо. У меня ж не черепашья спина. Ты нарушил покой небесных богов. Ещё как нарушил, прошептал Олег. А вось кто-то заикой станет. Ты не встречал богов заик. Теперь будут На мизинце чернела полоска, жгло словно припалило углём из костра. Олег осторожно лизнул обожжённое место. Кожа была красная, а от кольца древних волхвов вместе с пеплом остался солоноватый привкус. Олег дотянулся до кристалика первой скорлупы, сжал в кулаке. Он чувствовал неясную печаль от потери кольца. Ничего не успеет изучить, понять. Аристей опустился рядом на корточки. Он был еще бледнее, лицо заострилось, а глаза были дикими. Ты хоть понимаешь, что сделал? Олег лежал все так же, уткнувшись лицом в неживую землю. Не было сил ни говорить, ни двигаться. Кровь капала с лба, застывала черными бугорками. Нет, ну и что? Это говоришь ты, волк? Потом поймем, прошептал он наконец, если успеем. Сейчас дикий охотник, что не сидит на месте, нужнее мудреца, и даже мудрее. Ты, волк, повторил Аристей. Говоришь такое? Да, как это не горько. Он с невероятными усилиями воздел себя на четвереньки. Руки и ноги дрожали, подкашивались. Аристей не успел подхватить, как лесной волк рухнул лицом вниз. Но всё так же упорно поднялся. Страшный, покрытый засыхающей коркой крови, с красными, как огонь, волосами. Ты останешься здесь, сказал Аристей не весело. Голос был печальным. Магия высосана вся, ее не осталось, на всем белом свете не осталось. Жалеешь? Аристей пожал плечами. Я помню, что до конца света осталось семь дней. Три. Что? Не понял Аристей. 3 дня, говорю. Скоро ящер выведет войска из подземного мира. Аристей помолчал, а смысливо кивнул. Ну, это лишь краткий миг. Я тоже никогда уже не выберусь отсюда. Не хотелось только сидеть с пустым брюхом. Я привык умирать на сытый желудок. Олег качнулся, зашагал от края. Басы и израненные ступни оставляли свежие кровавые следы. Клочья сапог волочились следом. Тело невыносимо болело, будто держал небесный свод уже сам, без магии. За спиной раздался неверищий крик. На что надеешься? Олег прохрипел, не поворачивая головы. Мы новые. Нас нет без надежды.